Глава 13. Аквариум. Как подключить к работе зеркальные нейроны иррационального человека? Меня не раздражают злые и истеричные люди. Равно как и агрессоры, равно как и молчуны, потому что я знаю, как расколоть их раковину и достать их оттуда. Моё жизненное правило — Сидеть и слушать, пока эти люди выплескивают передо мной свои эмоции и сами прокладывают для себя дорогу к здравомыслию. Но иногда я нарушаю собственные правила и сбиваю людей с пути сумасшествия, приказывая им замолчать. Вместо этого я прошу их говорить со мной глазами. Такой подход я называю методом аквариума. Он основан на действии зеркальных нейронов, клеток мозга, которые активируются в равной степени, когда мы сами что-то делаем и когда наблюдаем за действиями другого человека. Если другой человек печален или ему больно, зеркальные нейроны отражают эти чувства, как если бы вы испытывали их сами. Рамачандран, первый исследователь зеркальных нейронов, называл их клетками эмпатии. За счет силы зеркальных нейронов можно научиться справляться с иррациональными людьми в своей жизни. Вот пример того, как это работает. «Простите, я не могу перестать плакать», — пожаловался Рик, менеджер по продажам одной успешной компании. За всей этой картиной наблюдал его босс Джим. Компания попросила меня поработать с Риком и Джимом, потому что противоречия между ними ставили под угрозу работу всего отдела. Ситуация накалилась до предела, когда Джим наорал на Рика во время одного из собраний. «Не понимаю, зачем я вообще с тобой вожусь? Ты бесполезное существо!» Потрясенный Рик вскочил и выбежал из комнаты, а Джим прокричал ему вслед «Не только бесполезное!» но еще и трусливая. Коллеги Рика и Джима не знали, что сказать, и отводили глаза. После собрания его участники то и дело отходили в угол офиса, чтобы обсудить произошедшее. В последующие дни вся команда чувствовала себя неловко, если рядом появлялись Рик или Джим. Через несколько недель после этой истории я приехал в офис компании. Первым делом я поговорил с Джимом. Он рассказал мне, что его собственный начальник давил на него, требуя повышения показателей, и он хотел настроить команду на нужный лад. К началу собрания Джим уже испытывал сильный стресс, и когда Рик не сумел ответить на заданный ему вопрос, сорвался. Затем мы встретились с Риком. Он назвал Джима агрессором и заявил, что тот держит на него зуб. Джим постоянно разговаривал с ним в оскорбительном тоне, и это вызывало у Рика такой стресс, что у него из головы исчезали все мысли. После этого я решил поговорить с ними обоими. Я начал со стратегии, которую я называю «эмпатической встряской». Суть в том, что человек не может одновременно чувствовать в отношении другого и злость, и эмпатию. Я задал Джиму вопрос. Если бы я спросил Рика, почему он вскочил и вышел из комнаты, когда ты начал его упрекать, как ты думаешь, что бы он ответил? Джим смутился, и я попробовал еще раз. Поставь себя на место Рика в тот момент, когда он уходил с собрания, и скажи мне, что, по-твоему, он чувствовал? В голосе Джима слышались раскаяние и стыд. Я думаю, он чувствовал себя так, как если бы его унизил старшеклассник в школе и этим старшеклассником был я. Он всхлипнул, и Рика определенно задела это признание. После этого я обратился к Рику. Если бы я спросил Джима, что он чувствовал, когда кричал на тебя, как бы он ответил? Рик задумался, а затем сказал, мне кажется, он ответил бы, что чувствовал давление, ему нужно было поднять наши показатели, а это большой стресс. Я видел, как после этих слов Джим немного успокоился и стал менее агрессивным. Мы повторили это упражнение еще несколько раз, и, наконец, я решил, что Рик и Джим готовы избавиться от взаимной неприязни. Тогда-то я и применил метод аквариума. Я попросил их сесть лицом к лицу и, ничего не говоря, посмотреть друг другу в глаза и сфокусироваться только на них. Они не должны видеть ничего другого, ни меня, ни комнату, только глаза человека напротив. Как и большинство людей, Джим и Рик чувствовали себя в начале упражнения очень скованно. Но время шло, и они постепенно расслабились. Более того, иногда их губы дергались, как будто они пытались улыбнуться. Как только они достигли этого этапа, я попросил Джима сказать Рику, «Извини, что я кричал и оскорблял тебя на собрании. Мне очень стыдно за все те случаи, когда я вел себя подобным образом. Кроме того, я попросил его добавить, я был неправ». В этот момент Рика переполнили эмоции, он начал плакать и никак не мог прийти в себя. На этот раз Джиму пришлось отвести глаза. Когда буря эмоций немного улеглась, я спросил Рика, что это было. Он посмотрел на меня красными глазами. Передо мной еще никто никогда не извинялся, а тем более никто не говорил, что был неправ, когда причинил мне боль. Затем он повернулся к Джиму и сказал «Спасибо». Эта реакция ошеломила и меня, и Джима. И с тех пор отношения между Джимом и Риком Полностью изменились. Я называю это упражнение аквариумом, потому что в ходе него люди смотрят друг другу в глаза в полной тишине, как если бы они были отгорожены стеклом от всего мира. Поначалу это кажется слишком сильным и личным переживанием, и люди обычно сопротивляются ему, но постепенно их злость и презрение рассеиваются, и даже заклятые враги начинают чувствовать эмпатию друг к другу. Когда два человека отстраняются от окружающего мира и смотрят только друг другу в глаза, зеркальные нейроны работают в полную силу. Так как оба человека в этот момент уязвимы, они чувствуют слабость друг друга и в результате перестают защищаться. Это помогает каждому из них увидеть душу собеседника. Обычно это значит, что они понимают, напротив них сидит не придурок, не агрессор или неудачник, а просто напуганный, неуверенный в себе или расстроенный человек. Вот почему Джим оказался в состоянии извиниться после этого упражнения, и вот почему Рик ответил на его извинения столь эмоционально. Вы можете применить метод аквариума самостоятельно в личных отношениях. Если дело касается бизнеса, я рекомендую привлечь коуча. Вот несколько шагов, на которые можно разбить это упражнение. Поверьте, что ваш собеседник в глубине души хороший человек и старается изо всех сил. Так вы поймете, что каким бы иррациональным ни было его поведение, он не желает вам зла, а это осознание, в свою очередь, Защитит вас от нежелательного влияния миндалевидной железы. Скажите собеседнику, что сначала вы просто будете молча смотреть друг другу в глаза. Помните, что поначалу другой человек может чувствовать себя неловко или даже сопротивляться такому предложению. Если это произойдет, объясните ему: Я знаю, что это кажется странным, но это поможет мне сконцентрироваться. Я хочу точно понять, что ты чувствуешь, и что для тебя действительно важно. Посмотрите в глаза собеседнику и удержите на них взгляд. Как я уже говорил, я предпочитаю концентрироваться на левом глазу. Глядя в глаза человеку, помните, что за фасадом происходит множество неизвестных вам процессов и что вы хотите до них докопаться. Когда вы почувствуете, что вы оба оказались в аквариуме, Начните разговор, не прерывая зрительного контакта. Как всегда, дайте другому высказаться, не защищаясь и не переходя в контратаку. Для прояснения подробностей используйте фразы вроде «Можешь рассказать об этом поподробнее» или «Что на самом деле происходит?». Поговорите о том, что нужно поменять, чтобы вы оба смогли двигаться дальше. Самое потрясающее свойство техники аквариума состоит в том, насколько быстро даже самые упрямые люди переходят от «я не хочу об этом говорить» к «мне нужно поговорить об этом». Я сам использовал этот подход, чтобы достучаться до отца, когда у него начиналась болезнь Альцгеймера. Сегодня я применяю его к поссорившимся парам и конфликтующим бизнес-партнерам, Не разговаривающим друг с другом по много месяцев. Однажды я демонстрировал эту технику во время ток-шоу Габриэль. Этот выпуск можно найти на Ютюбе по моему имени и словосочетанию Hypnosis» гипноз для семейных пар. а Один мой друг применял собственную версию этого приема к, пожалуй, самым суровым и молчаливым людям на планете. Служащим морской пехоты США Мой хороший друг, генерал-лейтенант Марти Стилл, бывший старший офицер корпуса морской пехоты США, а в настоящее время исполнительный директор военного партнерства при Университете Южной Флориды, умеет проникать к людям в душу, просто взглянув им в глаза. В 2006-2008 годах Он руководил программой адаптации для морпехов, вернувшихся из зоны боевых действий. Всего за неделю военным помогали подготовиться к жизни в гражданском обществе. Но участники программы признавались, что самыми судьбоносными, а в некоторых случаях спасительными, были 90 минут, которые каждый из них проводил один на один с генералом Стилом. Когда я спросил генерала, о чем они разговаривали, Он ответил, что просто глубоко всматривался в глаза этих благородных и мужественных людей, повторяя «Солдат, что происходит?», а затем «Что на самом деле происходит?». Он произносил эти слова до тех пор, пока они не начинали говорить от сердца, от сметенной души. Через некоторое время они переходили от проблем с семьей или работой к фразам вроде «Сэр». Я видел и делал ужасные вещи. На вопрос, как он вел себя дальше, генерал ответил. Я говорил им, что война не бывает красивой, но она необходима, и что все морпехи, служившие в горячих точках, видели и совершали то же самое». Еще я говорил, что сейчас им нужно отложить это в сторону и сосредоточиться на семьях, на построении успешной и счастливой гражданской жизни, потому что они этого заслуживают. Генерал Стилл скромный человек, но я знаю, что он получил множество писем от морпехов и их близких, благодарящих его за спасение их жизней. Вот человек, который всегда верен долгу, как того требует девиз морской пехоты США. Подсказка. Если вы смотрите в глаза человеку, чтобы понять его и не пытаетесь его осудить или манипулировать им, ему нет смысла защищаться. План действий. Первое. Если вам не удается наладить контакт с иррациональным человеком, подумайте о том, что он старается изо всех сил, пусть даже вам так не кажется. Второе. Скажите ему, что вы хотите попробовать новую технику, которая поможет вам сконцентрироваться на его истинных чувствах и потребностях. Третье. Скажите собеседнику, что сейчас вы посмотрите ему в глаза и что он должен сделать то же самое. Вы почувствуете, как в вас нарастает эмпатия. Ищите признаки того, что собеседник перестает защищаться. Четвертое. Когда вы почувствуете, что динамика отношений между вами изменилась, начните разговор. Примечание. Внимательно отнеситесь к обстановке, к ситуации и к взаимоотношениям между вами и собеседником. В деловой обстановке этот прием связан с определенным уровнем риска, и я бы рекомендовал применять его под наблюдением бизнес-коуча.